Часть вторая. Империя. Глава девятая. Беженцы. Как бы ни рисовало моё воображение имперцев в качестве злодеев, тех, кто разрушает города и убивает мирных жителей, но ничего подобного я в реальности не встретила. Да, когда посёлок попадал между молотом имперских танков и наковальней бронированных монстров королевства и всё это сверху накрывалось артобстрелом или бомбардировщиками, то дома были обречены. Но о мирных беженцах солдаты Восточной империи заботились как о своих родных, без разбору, откуда они родом, даже если пришли они с территории королевства. Некоторое время я обрела рядом с юным гусаром. Юноша сначала краснел и стеснялся, но потом всё-таки разговорился и всю дорогу объяснял красивой дурочке про то, какие силы империи участвуют в войне. Я не собиралась шпионить, и меня, конечно, не интересовала численность и расположение частей. Этого он мне бы и не рассказал. Зато гусар долго распинался о дизельных танках, которые многократно превосходили по мощности отсталую бронетехнику королевства, и потому несли такую броню, которую пушки западников часто вообще не могли пробить». Он говорил о быстрых дизельных истребителях, которые, как безжалостные осы, облепляли летающие крепости королевства и жгли их одни за другими. Если, конечно, королевские бомбардировщики снижались до того эшелона, на который могли подняться истребители. Он так и произнёс это слово «дизель». Если я правильно помнила, то двигатель был назван по фамилии изобретателя. В этой версии мира, либо он раньше времени родился на территории империи, либо его заботливо кто-то привёл в этот мир. Ещё вспоминались самодовольные лоснящиеся рожи моих генералов, что на голубом глазу уверяли, что превосходство королевства в технике недостижимо соперникам в принципе, и хитрый прищур моего давнего поклонника-авиатора во время прослушивания этой ахинеи. Он знал и даже попытался намекнуть мне рассказом про самолёт Империи в полярных широтах. Открыто возражать этим плешивым тупицам он не мог, не разрушив свою карьеру окончательно, поэтому просто дал намёк. Что ж, я его поняла, потому и попёрлась на передовую, но даже не подозревала, насколько всё плохо. Беженцев собрали на неизвестной мне сортировочной станции и дальше довезли до Бреста поездом. Было холодно, тесно и душно одновременно, так что мы с Настой с трудом нашли место просто, чтобы сесть на полу. Но облегчать себе жизнь мгновенными скачками при помощи отражений я не хотела. Было что-то правильное в том, чтобы ехать среди этих несчастных, которых воля императора, и в том числе и моя, лишили всего. Еды, дома, детей, мужей и вообще всей предыдущей спокойной и размеренной жизни. Войны ни в империи, ни в королевстве не было уже почти полвека. Выросло два поколения, не знающие, что это такое. Воспоминания о голоде и ужасах боевых действий могли помнить только старики, так что для людей вокруг меня, среди которых преобладали женщины и дети, просто внезапно рухнул весь привычный мир. Я дышала их болью, чувствуя, как сердце наливается горечью, жила их жизнью, погружаясь в растерянность, обречённость, в бездонные колодцы горя и потери. «Какая я к чертям королева, если не прочувствую этого?» Если не пойму, что значит розчерк моего пера на указе о наступлении, если не прочувствую то, что на самом деле означал пафосный парад, на котором я довольно восседала в креслице на балконе. Только раз за время пути я не выдержала, вышла в тамбур, дав Насте знак остаться и придержать для меня место на полу. Вагон отапливался куцей-буржуйкой и теплом тех людей а тамбур между вагонами был открытым и продувался морозными ветрами. Тут никто надолго не задерживался. Я растопила в руке снег и нырнула сначала в замок, а потом к Мире и застала её в одиночестве в квартире. «Боги! Мне сказали, что ты погибла!» — воскликнула она, уперев руки в бока. «Прости, что обманула ожидания. улыбнулась я и протянула ей свой чёрный меч. «Вот, предъявишь как доказательство, что я тебя действительно посещала, а не являюсь плодом твоего воображения. Не хватало мне ещё революций и борьбы за трон». «Ты выглядишь как бродяга», — она всплеснула руками. «Давай я найду во что переодеться». «Не стоит, так надо. Угости просто горячим чаем. Для меня сейчас и это роскошь». Я коротко пересказала ей события последнего дня. «Бывшего шефа разведки нужно арестовать!» — воскликнула она. «Могу поставить на кон всё что угодно, что ты его уже не найдёшь. Если он не дурак, то должен был уже смотаться к тем, кто ему платил, в Империю. Я к тебе с другой просьбой. У тебя же куча аналитиков. Попробуй ответить на вопрос, почему всё это случилось именно сейчас». «Это же очевидно. В момент смены власти страна наиболее уязвима». «Чушь!» — фыркнула я. С таким подавляющим преимуществом в технике, для Империи это не играло никакой роли. Они разгромили бы Казимира так же играючи, как и сейчас. Либо у него был какой-то серьёзный козырь, что легко крыл всё это превосходство Империи и о котором мы с тобой не знаем. Либо что-то вынудило Восточных напасть. У меня складывается ощущение, что они чего-то испугались, и я не понимаю, чего именно. Как будто у меня где-то в кармане затерялось страшное оружие, которого они боятся, как огня, и я не понимаю, что это. А они как раз в курсе этого моего незнания и стараются успеть до того, как я соображу, что к чему. «Или дело вовсе не в тебе», — задумчиво сказала Мира, глядя в потолок. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю пока, просто перебираю варианты. Я не вижу никаких гипотез, связанных с тобой, но ты у нас всегда тёмная лошадка». В том смысле, что твои действия как ходы конём. Их не может предугадать никто. Я фыркнула. Ну да, никто. Этот никто неделю назад заложил бомбу там, куда я вознамерилась ехать позавчера. Мира поморщилась и продолжила. Так что я не знаю, что за козырь может лежать в твоём кармане. Зато могу придумать кучу теорий, объясняющих большинство фактов, но в них ты не стоишь в центре Вселенной. «Например. Я говорю, что их много. Бегство барона после того, как ты ему рожу разукрасила шрамами. Куда он делся? Может быть, в Империю?» Они получили нужные сведения и двинули в атаку. «Уход Казимира» — аналогичная картина. Может, действительно он держал восточных за мошонку? А теперь, наоборот, устроился советником при Императоре. Ещё был разгром ренегатов. Возможно, что Влад шантажировал Империю своими ордами и тем самым держал её в узде. Могу припомнить имперскую разведку, интересующуюся Настой, и начало войны сразу после провала покушения. Это только часть того, что крутится в голове. Да, будем надеяться, что когда мы увидимся в следующий раз, среди теорий появится хотя бы два фаворита, — вздохнула я. Ладно, меня могут хватиться в поезде. «Спасибо за чай, я пойду». «Кому я могу рассказать о твоём появлении?» «Всем? Пусть народ знает, что королева жива и занимается неотложными делами на фронте. Чао». Я взглянула в чашку с чаем и вернулась в холодный тамбур поезда. Какой-то пожилой мужчина в помятом и забрызганном грязью пиджаке, дорогом пальто с оторванным рукавом и треснувшим пенсне, вздрогнул и от неожиданности выронил сигарету. «Простите, сударыня, не заметил, как вы вышли?» Смущённо пробормотал он, нагнулся, поднял окурок, оттёр с него грязь и снова затянулся. «Последнее!» Ещё более смущённо прокомментировал он. Я молча кивнула ему и подошла к двери в вагон. «Ещё раз прошу простить. Я не мог вас раньше где-то видеть. Ваше лицо кажется мне очень знакомым», спросил он за моей спиной. «Возможно, но я вас не помню», — ответила я, не поворачиваясь. Брест меня поразил количеством беженцев. людьми с тюками был заполнен весь вокзал. Местные власти очень старались разместить их по домам, но поток несчастных лишённых крова явно превышал их возможности. За бесплатной едой выстраивались огромные очереди, но её пока, слава богам, хватало. А вот от холода спастись было куда сложнее. Места в здании вокзала быстро закончились, но ночёвка на улице в такую погоду грозила стать последней в жизни. Я уже видела на улице окоченевшие трупы. Я видела мать, рыдающую над безжизненным тельцем грудного ребёнка, не пережившего ночь. Я видела драки за место у костра, для которого каким-то чудом удалось добыть дров. Вот тут, наконец, боль внутри меня прорвалась яростью. «Так не должно быть!» Я не должна быть причиной всего этого. Возможно, чтобы прекратить все эти страдания, мне стоило бы сдаться, капитулировать вместе со всем королевством. Я не держалась за трон, а имперцы вовсе не собирались убивать и терроризировать население. Проблема только в том, что генералы меня не послушают. Они благостно кивали с улыбками, пока я им поддакивала. Но как только заговорю о мире на любых условиях, тут же объявят предательницей и поднимут на штыки». Не в моих силах сейчас прекратить эту бойню. Война — это такая махина, которую просто невозможно остановить одному человеку, даже если он верховный правитель. Но я не могла просто смотреть на этих несчастных и ничего не делать. Наста видела, что со мной происходит. Она уговаривала вернуться в трест, говорила, что я изогненная и стала какой-то чёрной от горя. Обуглилась, мрачно пошутила я. Весь день я лихорадочно думала, что же я могу сделать, как предотвратить эту бойню, и не придумала ничего лучше, как нырнуть к Марка. Я застала его в окружении генералов и офицеров мрака, в его центре управления полётами, как я когда-то назвала этот зал, из-за схожести кучи мониторов и индикаторов с тем, что я когда-то видела в передаче про космонавтов. Командор что-то говорил, стоя ко мне спиной, но, уловив изменение лиц окружающих, Стремительно обернулся. Увидев меня, не глядя, ткнул рукой в какие-то кнопки и сделал шаг навстречу. «Я когда-нибудь посидею из-за тебя. Мне уже дважды сообщили, что ты погибла, и потом неизвестным образом воскресла». Тут он, наконец, разглядел моё лицо. «Что случилось? Кто-то умер?» «Дети, Марка. Там умирают дети, женщины, старики, не говоря уж о юных мальчишках в форме. «Мы должны остановить это!» Он вздохнул, поморщился и посмотрел в сторону, мимо меня. «Я знаю, но это всего лишь очередная война в одном из миллиардов миров. Я понимаю, что ты и Наста воспринимаете трест как что-то личное, но я могу перечислить тебе сотни мест, где сейчас идут куда более кровопролитные войны и осуществляется геноцид целых народов». «Это не оправдание!» Если зла и боли во Вселенной слишком много, это значит, что нужно исправлять всё капля за каплей, а не смотреть, бессильно опустив руки. У нас другая миссия. Какая? Сохранить равновесие и жизнь во всех мирах сразу. Так ты говорила. Я не могла сказать такую чушь. Это была не я, а другая, ряженная в королеву, глупая девчонка. Ты говоришь, сохранить жизнь. Так вот она, жизнь. «Умирающие дети, разве это не высшая несправедливость? Кому нужна твоя вселенная, где боги спокойно смотрят, как умирают младенцы?» «Что я могу сделать?» — устало спросил он. «Стать миротворцем, развести стороны конфликта, призвать к переговорам, на которых я подпишу любые условия для мира». «Это невозможно, нас попросту сомнут. Пока обе стороны не истощат друг друга, остановить конфликт не получится». «Ты пойми, по сравнению с вооружёнными бронетехникой и дивизиями на фронте, мы просто жалкая горстка полицейских. Что могут сделать наши шокеры против пушек?» «Тогда зачем нужен этот твой мрак? Вся эта куча передовых технологий!» Я кивнула на экраны. «Если ты не можешь остановить даже одну войну всего в конкретном, примитивном мире, в чём смысл вашего существования? Нагонять страх на ныряльщиков? В этом основная задача. Заставлять бояться других, чтобы никто не узнал, как боитесь вы. Тогда я больше не хочу иметь ничего общего с трусами. Жетон в моей руке был заготовлен совсем не для этого, но разговор пошёл не так, как я надеялась. Моя ярость клокотала внутри, и голос разума просто потонул в этом огне. Я швырнула жетон Марка в лицо, промахнулась, И значок, пролетев мимо, зазвенел, прыгая по приборной панели. Все офицеры мрака замерли с каменными лицами. «Вообще-то ты давала присягу», — прищурившись, холодно произнёс Марка. «Да, но арестуй меня за измену!» — крикнула я. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Потом моё пламя обожгло его, и он опустил взгляд. «Слабак». Даже в этом он не мог дойти до конца и проявить волю. Дверь в зал распахнулась, и на пороге появился крайне взволнованный офицер. «Сэр, не сейчас», — рявкнул Марка. «Вы забыли выключить микрофон, сэр. Это сейчас транслировалось на всех», — всё равно протараторил запыхавшийся офицер. Марка сморщился, как будто от сильной боли, повернулся к панели и ткнул какую-то кнопку. «Значит, меня слышали все. Что ж, я не жалела ни об одном слове. Прощай», — сказала я и исчезла.